Не зря же Достоевский еще заметил, убийцы чаще всего слезливы, сентиментальны, себя жалеют. В Клавином сознании ее грех отсутствовал. При разговорах, ясное дело, она объясняла, что сидит за взятку, статья такая-то, а душа ее вынашивала будущую, почти святую жизнь. Она работает почтальоншей, разносит газеты и письма в каком-нибудь городке, живет в маленькой комнатушке, и светлая бедность ее посвящается единственному в жизни, милому Ленечке. Он растет чистым, честным, и Клава всю свою жизнь кладет ему под ноги, только чтоб вырос настоящим, достойным, красивым человеком. Если можно было бы уйти в монастырь, и туда бы пускались детьми, она бы ушла, не задумываясь, чтобы скромной жизнью, тишиной, тихой просьбой к чему-то из вечному замолить свой грех и обеспечить безгреховность Ленечки. Но таких монастырей не бывает. Что ж, бедная скромность — вот идеал, который она выбирает. Истина в этом, уж ей ли не знать. Мебель, тряпки, хрусталь, жратва — Да это ли цель жизни и высшая правда? Нет. Правда в простоте и ясности. Простоту Клава понимала совершенно конкретно, ясность довольно туманна. Бедно жить, в конце концов, не так уж и трудно. Но какой целью означать конец жизни? Ленечкой. Умом Клава понимала, что Ленечка когда-нибудь вырастет, и мать... Не станет нужна ему, как прежде, но это далекое было слишком далеко. Пока Клава ждала письма, но его все не было. Написала снова и опять не получила ответа. Поверить было трудно, даже невозможно. За что такая жестокость? Ну ладно, Павел стыдится ее, развод его святое право, кто осудит мужика. Но не ответить на письмо, не написать про сына. Разве же не для Павла старалась она? Человеческой неблагодарностью Клава не поражалась. Тут, за колючей проволокой, в вузе под названием «Места заключения», наслышалась она всякого. И почти в каждой драме главным действующим лицом была эта самая человеческая неблагодарность. Женщины попадали сюда по разным причинам, И большинство одиночек, но немалое число замужних разводились здесь, Мужчины ждать не хотели или стыдились жен преступниц. Женщины вели себя по-разному. Встречались истерички, иные плюнули на себя, опустились, Третьи, среди них и Клава, работали истово, верили в возвращение, Старались освободиться досрочно за исправное поведение и хорошую работу. Нет, что не говори, но женщину держит ребенок, он ею правит, возвышает ее, заставляет жить по-людски. Многие женщины писали своим детишкам и получали ответы из детдома, из интерната. Получали, и бабы рыдали в голос, читая неприхотливые эти послания, где главные слова были такие «Мамка, освобождайся поскорей». Клава видела как в кровь разбивает о стену, ногти, царапая, скребя кирпич, отчаявшаяся до предела своего дошедшая женщина, мать троих детей. На воле вела себя хуже некуда. Лишили материнских прав, докатилась до статьи, до колючки, и вот. Распустила волосы, воем воет, оказавшись трезвой, в лагере без детей. Что же я наделала, как же я жила? Таких низин духа Клава не изведала. Нет, совсем другое дело, иная статья, можно, если и не понять, то хоть объяснить, а вот наказание ей куда хуже. Нет письма от Павла, нет от сына весточки. Она написала его родителям, молчок, написала жалобу в райисполком, в комиссию по делам несовершеннолетних, Ответили сухо, ребенок проживает в нормальных условиях. В отчаянии подумала даже написать наперснику, но удержалась, зачем ему такие знакомства. «Всю энергию свою запрягла в работу».